Глава 3. Я увидела её уже на подъезде и, не выходя из машины, позвонила ей на сотовый и сказала, чтобы она сейчас же садилась в такси и ехала домой. Ксения вняла моему совету мгновенно. Видя моее здоровое сточеркело торчать там после нескольких часов занятий, она быстро поднялась и пошла на остановку. Парень появился из сквера сразу. Как только Ксения подошла к проезжей части, увидев, как девушка садится в машину, он достал сотовый телефон и быстро с кем-то переговорив, убрал его и зашагал прочь. Провожать Ксению домой он не собирался. Поехали дальше на Липовую, сказала я водителю, который по моей просьбе чуть притормозил, пока я дожидалась, чтобы Ксения села в такси. Машина, в которой ехала моя клиентка, Было всё время у меня перед глазами. До дома девушки мы добрались быстро. Благо час пик ещё не наступил. Я посмотрела на часы, с наркошами я успела управиться за полтора часа. Когда до дома Ксении оставалось метров 200, я попросила водителя обогнать Жигули, в которых она ехала, чтобы войти в дом первой. Я быстро добралась до нужного этажа и поднялась на один выше. Всё было спокойно и чисто. Я спустилась и отперла дверь в квартиру ключом, который мне дала Ксения. В квартире тоже никого не было, и я прошла на кухню, чуть отдёрнула штору и выглянула в окно. Ксения вышла из такси и, расплатившись с водителем, пошла к подъезду. Едва она прошла в квартиру и разулась, как я встретила её в проёме суровым взглядом. Женя Что случилось? Почему вы сказали мне сидеть в этом кафе? заговорила Ксения с порога. Но, увидев выражение моего лица, осеклась на полуслове. Это как понимать? негромко спросила я. Вы долго собираетесь морочить мне голову? Я? Простите, Женя, я не понимаю, о чём вы. Ксения смотрела на меня недоумённо, но без испуга. А в вашем походе в привоз и о пакетике, который вы передали двум парням. А пакетики с героином, с героином, которого хватит, чтобы упечь вас в тюрьму лет на 15, жёстко закончила я. Ксения распахнула глаза, ошарённые длинными ресницами, и уставилась на меня так, словно я только что сказала ей, что завтра она летит на луну. Гераин переспросила Ксению: "Слушайте, ну не стройте вы из себя совсем уж наивную дурочку", поморщилась я. "Но честное слово, даже противно на это смотреть. Вы сегодня на моих глазах передали наркотики. Это зафиксировано у меня на камере. Желаете полюбоваться?" Ксения нахмурилась. Лицо её сразу как-то осунулось, но страха передо мной Я так и не уловила. Девушка медленно опустилась на тумбочку для обуви, потёрла рукой высокий лоб и тихо сказала: "Женя, я думаю, что меня хотят подставить". "Вы давно работаете на Гренджера?" прямо спросила я. "А кто это?" неподдельно удивилась Ксения, настолько неподдельно, что я невольно замолчала и задумалась. А "С Андреем Никоноровым вы давно знакомы?" перефразировала я вопрос. "С Андреем с этого лета, с того как началась подача документов в академию", охотно ответила Ксения. "Вы что, учитесь вместе?" "Да, в одной группе", подтвердила Ксения. "Вы часто по его просьбе передаёте наркотики?" Ксения помолчала, спокойно глядя на меня, потом произнесла: "Женя, Я уже сказала вам, что думаю. Скорее всего, меня хотят подставить, но я не понимаю зачем. Если вы мне верите, я вам всё расскажу, как было. Мне бы очень хотелось вам верить, Ксения, вздохнула я. Но вот факты мешают. Сейчас я всё объясню, пообещала она. С Андреем Николаеноровым мы учимся в одной группе. Это я уже слышала, перебила я. Он ваш бойфренд? спросила я, чтобы сразу расставить все точки над и. Нет, что вы? засмеялась Ксения. Просто приятель, ничем не ближе других. Мы иногда выручаем друг друга, ну, к примеру, курсовыми или ещё какой-нибудь мелочью. Например, недавно Андрей нашёл мне хорошего мастера авторемонтника. Моя машина что-то начала барахлить, и в благодарность попросил вас передать героин. усмехнулась я. Да подождите вы с героином, махнула рукой Ксения. Я понятия не имела о том, что это наркотики. Андрей сказал, что ему нужно передать какое-то лекарство другу, что у него болит мать, и лекарство это достать сложно, а Андрей по своим каналам смог это сделать. И вы поверили в этот бред? скептически оттопырила я нижнюю губу. Да, просто сказала Ксения. Вы, возможно, удивитесь, но мне и в голову не пришло, что Андрей может меня так подставить. Разве я могла предполагать, что студенты академии госслужбы занимаются распространением наркотиков? И потом, я никогда в глаза не видела героина, откуда мне знать, как он выглядит? Правда, ребята, которым я его отнесла, показались мне какими-то странными. Но ещё раз вам говорю, Я никогда не имела дел с наркоманами. Я с ними не знакома. Я их просто не знаю, Ксения произнесла каждую фразу, повышая голос на полтона. Под конец её речь звучала почти пламенно. Глаза горели. Выплеснув эмоции, она быстро взяла себя в руки и уже ровно сказала: "И вот поэтому, Женя, нужно всё очень хорошо обдумать. Если Андрей смог так со мной поступить, значит, значит ему что-то нужно, и не только ему, добавила я. Вы имеете в виду этого парня, который вернул сегодня мне кошелёк? живо спросила Ксения, и по её манерам мне показалось, что в её отношении к этому молодому человеку появилась немалая доля симпатии. Может, ей наконец понравилось его лицо, а может Её впечатлил его героический поступок. Не знаю, но она явно была куда мягче по отношению к нему. "Да", кивнула я. "Того парня, который прежде чем возвращать вам кошелёк, сделал несколько снимков того, как вы передаёте героин". В повисшей тишине было слышно лишь, как капает в кухне не слишком туго закрытый водопроводный кран. Наконец, Ксения спросила: "Вы уверены?" "Абсолютно", кивнула я. Он проделал это прямо у меня под носом. "Ну, может быть, он просто фотографировал меня?" спросила Ксения с надеждой. Видимо, за сегодняшний день ей успело понравиться мысль, что она привлекает незнакомцев своей красотой, и она никак не хотела с ней расставаться. но я вынуждена была раз и навсегда разуверить девушку. Почему тогда он не щелкал вас все остальное время, которого у него было предостаточно? Вы появлялись в куда более благоприятных ракурсах. Выходя из двери академии, например, или на прогулке в сквере, однако почему-то он захотел вас запечатлеть именно в столь пикантный момент, когда вы передаёте героин. Ксения как-то совсем поникла и вздохнула. Непонятно, какое потрясение для неё явилось более сильным: то ли что её использовали как наркоторговку, то ли что таинственный незнакомец может быть участником этого. Давайте уйдём из коридора, предложила я. Переоденемся пообедаем, а потом уже будем обсуждать ситуацию. Вы, наверное, здорово проголодались. Да и я, признаться, тоже. Хорошо вздохнула Ксения и поднялась в тумбочке, машинально разглаживая на ходу подол платья. Она направилась в свою комнату, я же успела быстренько принять душ и, переместившись в кухню, приготовить крепкий кофе. Пока кофеварка выполняла свою работу, я достала ветчину и сыр и настрогала бутербродов. Расхаживая по кухне взад-вперед, С чашкой в одной руке и куском лаваша в другой я размышляла вслух, перечисляя всё, что случилось за сегодняшний весьма насыщенный и плотный день. Ксения сидела за столом, отпивала помаленьку кофе и внимательно слушала, что я вещала. Итак, за вами следит человек, обладающий навыками профессионала. Подвела я первую черту. не вызывающую сомнений он явно вас защищает когда вам грозит опасность извне и в то же время сам играет в какую-то игру а может быть он всё это сам и подстроил спросила Ксения которой кажется вернулось благоразумие и она сумела таки отказаться от мысли о тайной влюблённости незнакомца может быть не стало отрицать я. Ну, к этому мы ещё вернёмся далее. На вас нападает некий воришка и утаскивает кошелёк. Незнакомец его тут же возвращает, демонстрируя одновременно манеры рыцаря и навыки дзюдоиста. А может быть, он и кражу спровоцировал. Ксении явно понравилось играть в детектива. И это вполне вероятно, согласилась я. И даже вероятнее всего. И во всей этой цепочке довольно мутных действующих лиц всплывают двое мелких торговцев наркотой, связанных с Грейнджером, то бишь Андреем Неконоровым. Расскажите-ка мне о нем поподробнее, что вам известно. Совсем немного. Мы же познакомились недавно, пожалуй, плечами Ксения. Я так поняла, что он из хорошей семьи. И при этом торгует наркотиками, добавила я. А может быть, вы ошибаетесь? В чём? В том, что это героин? Я потянулась к своей сумочке и достала оттуда пакетик изъятый у Артёма. Можно отдать на экспертизу, чтобы вы окончательно убедились. Господи, Женя, откуда он у вас? Округлившимися глазами Ксения смотрела на пакет и даже отодвинулась от стола. Слово набоязь, даже не на роком прикоснуться к нему. Я всё-таки занимаюсь вашей защитой, уклончиво ответила я. Понимаю, кивнула Ксения. На нём же остались мои отпечатки пальцев. Я мысленно усмехнулась, но не стала дальше развивать эту тему. Только я имела в виду другое, продолжала Ксения. А именно, поясните, пожала я плечами. Я подумала, может быть, Андрей И сам не знал, что передаёт мне героин. Может, за всем этим стоит кто-то, кто морочит нам всем голову, что желая подставить всех студентов Академии госслужбы, возразила на неё я с целью освободить места? Я не знаю, призналась Ксения. Но мне кажется, всё идёт отсюда, из Академии. Иначе как объяснить, что мы с Андреем оба оказались связаны одной историей? «Пока еще ничего не ясно, Ксения», – вздохнула я. «Источники угрозы могут быть разными. Нужен завтрашний день. Нужна беседа с Ника Норовым. Нужен выход на нашего преследователя. А что, если вам просто напрямую подойти к нему и спросить, чего он хочет?» – нахмурила брови Ксения. «Еще вчера я думала об этом», – сказала я. И не исключала такой вариант. Но сегодня поняла, что это бессмысленно. Почему? Потому что, как я уже сказала, он профессионал и вертится вокруг вас не потому, что ему больше нечем заняться, и вот так за здорово живёшь. Он, конечно же, ничего не скажет. Тогда нужно постараться его прищучить. Ксения даже стукнула кулаком по крышке стола. Совершенно замечательная мысль, кивнула я, только мне абсолютно нечем его прищучить. Скажите, что вы мол видели, как он за мной следит. Ну и что? А он в ответ скажет, что ему очень нравится симпатичная девушка. Скажите, что видели, как он фотографировал меня, неждалась Ксения. И он рассмеётся мне в лицо и скажет, что имеет право фотографировать кого угодно и где угодно в местах не запрещающих таковое. И что? К тени захлопала ресницами. Не знаю, наконец уныла сказала она. Вот то-то и оно, вздохнула я. Будем ждать завтрашнего дня. Этот ваш Никоноров, он каждый день приходит на занятия. Да, он их практически не пропускает, ответила Ксения. А где он живёт? У Волги, на Предмостовой площади, такой узкий дом, 18-этажный. Вы были у него дома? Да. Мы отмечали у него всей группой начало учёбы. Ну и вообще знакомство, так сказать. Он один живёт, поэтому удобно. Вы точно знаете, что он живёт один? Да, он сам это говорил. А номер квартиры вы помните? Ксения посмотрела на меня удивлённо. А вы что, хотите поехать к нему домой? Может быть, удобнее поговорить в академии? Ксения, с вашего позволения, Я сама буду решать, где и с кем мне удобнее разговаривать, окей?» Сказала я. И поймав киво у девушки, закончила. «Вот и отлично. Его фотография у вас есть?» «Где-то есть. Мы тогда у него дома все фотографировались. Не сочтите за труд. Найдите», – попросила я. И Ксения пошла в свою комнату. Довольно скоро она принесла мне фотографию и ткнула пальцем, Вот одного из парней, вот он, Андрей. Грейнджер обладал довольно приятной наружностью и интеллигентными манерами, что было заметно даже на снимке. И в то же время я не доверяла ему. Была в нём какая-то фальшь, обман, который я ощущала и подумала, что неплохо бы проконсультироваться на его счёт с кем-нибудь грамотным. И однако недотура уже обозначилась в моей голове. Значит так, Ксения, раздумывая про себя, сказала я. Завтра отправляйтесь к на учёбу на машине. Так и вам будет проще, и мне. Сегодня вы уже достаточно нагулялись. Мы убедились, что слежка действительно существует, так что дальше не зачем выступать приманкой. А вы, спросила Ксения, а я возьму свою машину? Мне она тоже завтра понадобится. А сегодня вот что: гасите свет и ложитесь спать пораньше. Я так понимаю, наш друг уже не отирается рядом с домом. Это значит, что он не посёт вас круглосуточно, и ваш режим ему известен. Кстати, вы часто куда-нибудь выбираетесь по вечерам? Довольно редко, сказала Ксения. Летом ещё куда ни шло, а сейчас учёба началась. Да и подруг у меня здесь почти нет вы что приезжая пристально посмотрела я на неё в надежде что Ксения всё-таки пооткровеничает со мной но она сейчас же прекратила разговор на эту тему добавив и в эти дни что он следил за мной я никуда не отлучалась по вечерам следовательно он это понял поэтому и спокойно оставляет вас на ночь также понял, что вы никуда не собираетесь сбегать, и ему, по-моему, не так уж важно постоянно вас спасти. Но что ему нужно? воскликнула Ксения. А разберёмся, коротко пообещала я. Значит, поняли? Спокойно сидите дома, закрывшись на все замки. На звонки не отвечайте, лучше всего ложитесь спать как можно раньше, тем более что вы устали. При малейшем подозрении на опасность звоните мне. Но поверьте моему опыту, убивать вас никто не будет. Почему вы так уверены? вздрогнув, сейчас же спросила Ксения. Потому что, если бы хотели, уже убили бы, успокоила её я. Или по меньшей мере предприняли бы попытку, а они следят, возможно, организуют подставы. Нет, вы нужны им живая. пока по крайней мере. И вот чтобы вы и впредь оставались в таковой, я и постараюсь выяснить, что за игра ведётся вокруг вас. Когда я это узнаю, необходимость охранять вас отпадёт сама собой. Я найду методы, чтобы их усмирить. Ой, как хорошо, что я обратилась к вам, качая головой, сказала Ксения. Если бы не вы, я бы просто сидела сейчас тут и боялась А теперь не бойтесь, улыбнулась я. Боюсь, призналась Ксения, но всё-таки гораздо меньше. Под вашей защитой мне куда спокойнее. Вот и отлично. Постарайтесь выбросить все страхи из головы. Я уверена, что все эти люди, и таинственный преследователь, и ваш Андрей Никаноров мелочь. И всё же, Ксения, я посмотрела ей в глаза, если вы что-то скрыли от меня, И знаете, по какой причине вас могут преследовать, немедленно расскажите. Для вас же будет лучше, поверьте. Чем раньше я узнаю всё, тем скорее всё кончится. Ну вот честное при честное слово, я не знаю. Ксения умоляюще посмотрела на меня. Ладно, вздохнула я и поднялась. Значит, будем искать. Я прошла в комнату и набрала номер Жоравдиенка. начальника убойного отдела Кировского УВД. Конечно, расследование убийств и наркоторговля разные сферы, но мне проще было проконсультироваться у Жоры, поскольку он был моим давним другом, и найти источник информации в другом отделе для него не было проблемой. Жора, привет. Охотников беспокоит, проговорила я. Радует, что майор на месте. Так куда быстрее можно было получить сведения. Тебе случайно такая фамилия, Никаноров, не знакома? Замечательный вопрос. Учитывая, что фамилия прямо-таки редчайшая, сарронизировал Авдеенко. Ты не изви, а лучше постарайся вспомнить. Да я тебе на скидку сразу троих Никаноровых могу назвать, оптимистично заявил Жура. Один сидит в нашей местной тюрьме за убийство собственного отчима. И сидеть будет еще долго. Второго я брал еще 10 лет назад, когда не работал в убойном. Вор-рецидивист, пожилой уже дядя. Где сейчас, так сразу тебе не скажу. А третий, Никаноров Николай Васильевич, мой непосредственный начальник. Неужели он тебя заинтересовал, Евгения? Нет, Жура. «Это все не те люди», — сказала я. «Мне нужен Никаноров Андрей, чуть старше 20 лет, подозревается в торговле наркотиками». «Это не ко мне», — тут же открестился Жора. «Понимаю. Но тебе проще связаться с отделом по борьбе с наркомафией. Там я как-то не разжилась с близкими друзьями. Приятно, конечно, что ты меня записываешь в близкие друзья». Но сейчас конец рабочего дня, вздохнула Авдеенко. Но ведь он ещё не окончен, Жора, подбодрила его я. К тому же, на этот случай есть дежурный. Дежурные вообще-то совсем на другой случай существуют, проворчал Авдеенко. Но добавил: "Ладно, перезвони чуть погодя, постараюсь узнать". Информацию от Авдеенко я получила меньше, чем через полчаса. и она меня порадовала. Андрей Никаноров, как выяснилось, два года назад привлекался по подозрению в торговле наркотиками. Два месяца он парился в СИЗО, пока, наконец, не получил на суде условный срок, так как доза, найденная у него, была мизерной, а доказать его связь с крупными поставщиками так и не удалось. Насчет богатых родителей никаких сведений в деле не было, а так как Жора не вел дело Никанорова, большего сообщить не мог. Но я и так была ему признательна, о чем не замедлила поведать. Майор буркнул не за что и поскорее отключил связь, пока я не попросила о чем-нибудь еще, когда до конца рабочего дня оставались считанные минуты. Собственно, можно было уже и отправляться к Никанорову, только приготовив нужное снаряжение. Я была уверена, что просто так он мне не скажет ничего, и что он вообще может рассмеяться мне в лицо и заявить, что никакого героина не передавал. А скорее всего, просто откажется со мной разговаривать. И запугать его, как подла того Артёма, мне тоже не удастся. Во-первых, он не такой сопляк, как тот Во-вторых, мне просто нечего ему предъявить, и это означало, что действовать нужно смело и жёстко. Никаких рассусоливаний, предварительных бесед и расплывчатых угроз. Угроза должна быть прямая, здоровью и жизни. Только в этом случае можно надеяться на его откровенность. Я тщательно собрала всё необходимое, сунула за пояс пистолет, ещё раз продиктовала Ксении все инструкции. и вышла из квартиры. Однако, прежде чем отправляться к Гренджеру, я решила проехать ещё в одно местечко за дополнительной информацией, а прежде завернуть домой, чтобы взять свою машину. Без своего любимого Фольца я чувствовала себя не столь комфортно. Подниматься домой я не стала, так как пришлось бы потратить на беседу с тётей Милой время, а мне это не нужно. Говорить по сути было не о чем. Я просто вывела свой автомобиль из гаража и села за руль, с удовольствием отмечая, насколько удобнее передвигаться на собственной машине. Мурат Кадырович Себетов пребывал в мрачнейшем настроении. Всё было не просто плохо, а очень плохо. Ещё никогда дела Мурата Кадыровича не находились в столь плачевном состоянии. Чем бы ни приходилось ему заниматься в своей жизни, всегда всё в конечном итоге улаживалось благополучно. Мурад Кадырович всегда находил выход, и люди находились, которые ему помогали. Уважали Мурада Кадыровича, боялись даже, кланялись ему, с подношениями подходили. Себета вспомнил бытность свою зампредом горры исполкома. Ох, как тогда лебезили перед ним, знали Знали, что Мурат Кадырович многое может. И шли, и шли косяками, и несли, и несли. Но а Мурат Кадырович что? Почему не помочь хорошему человеку, если он очень просит? Кому квартиру вне очереди, кому машину, кому дачу в хорошем месте? Все в руках Мурата Кадыровича царь и бог он на своем месте. Потом все рухнуло. Можно сказать, в одночасье, кто был всем, тот стал ничем. Всё с ног на голову встало. Не осталось ничего от той партии, что казалась нерушимой и незыблемой. Рухнула исполкомовская власть, в которой он занимал столь почётное место. И от той республики, которую он любил и в которой чувствовал себя всемогущим, тоже мало что осталось. Правда, по сравнению с Россией в Асетии изменилось не так много. Не было столь яркого противостояния между коммунистами и демократами, и даже президент остался прежним, но всё равно не то. В новую власть Мурат Кадырович почему-то не попал. Должность его упразднили, а на ту, что явилась взамен прежней, поставили другого человека из команды президента. В Асетии Главная клановаясть, а клан Сибетовых почему-то не взлюбили. Да и сам клан был невелик по сравнению с другими. Взять тех же Айларовых. У них родни половина республики, брат на брате, сват на свате. Завидовал Мурат Кадырович Айларовым, завидовал, хотя вида не подавал. Но не таков он был, чтобы пойти ко дну. Человек он опытный, Да и голова на плечах имеется. Пришлось приспосабливаться к новым условиям, выживать в них. И тут как раз в Осетии наладилось производство спирта. Это здорово помогло Сибетову. Пораскинул мозгами Мурат Кадырович, прикинул, что к чему, и на скопленные средства открыл свой спиртовой заводик. Доход был стабильный и вполне достаточный. де да ещё и акции помогли. По совету знающих людей скупал именно те, какие нужно, и проценты вовремя снимал. Словом, пережили смутные времена, выстояли. Даже приподняться на спирте получилось. Короче, в накладе не остался. Конечно, былого почёта уже не было, но зато в деньгах не потерял. Потом всё потихоньку утряслось. Закончился конфликт с ингушами, пришла стабильность. И тут Мураду Кадыровичу подвернулась возможность возглавить автопарк. Правда, не в столичном Владикавказе, а всего лишь в Ардоне, на Среднегорье. Но Себетов, привыкший руководить, не задумываясь, вцепился в эту возможность. Подумаешь, всего-то 40 км от Владикавказа. И даже к лучшему, от властей подальше, лишнее внимание Мураду Кадыровичу не нужно, он сам разберётся. Не любит его власть, это Мурад Кадырович кожей чувствовал. Парк, конечно, был не в ахти каком состоянии, но Мурад Кадырович поначалу был рад. На какое-то время ему даже показалось, что вернулись прежние времена, снова люди приходили к нему с просьбами. Выличали по имени-отчеству, заискивали. Кому газель нужна, кому микроавтобус. А Мурат Кадырович что? Почему не помочь хорошему человеку, если просит? Продал автобус дешевле рыночной цены, а с автопарка списал, как пришедшую в негодность рухлить, и всем хорошо, а с парком ничего не случится от недостатка пары тройки газелей и микроавтобусов. Ну, увлёкся Мурат Кадырович, увлёкся, не подрасчитал. Он-то вознебнил, что снова царь и бог, что автопарк его вотчина, его владение, оказалось нет. Следят за этим парком власти и не только. Есть такие, кто сам глас на него положил, обложили со всех сторон проверками замучили. То из налоговой полиции пришлют, то из Министерства транспорта комиссия приезжала, то даже какой-то народный контроль приходил. Вообще непонятно, что за люди. И всем дай, дай, дай, всех угости, напои, накорми, всем отстегни, всех за добре. Только теперь уж ему взамен ничего не несли. Он отдавал за свое спокойствие и благополучие. Мурат Кадырович понимал, что это неспроста. Виданное ли дело проверки устраивать в Асетии как? Если ты свой человек, то возглавляешь себе спокойно, что угодно, и никто к тебе с роду ни с какой проверкой не придёт. Все знают, ты брат такого-то или племянник такого-то, или троюродный дядя. А тут вон как ополчились, или и впрямь времена изменились. Не мог этого понять Мурат Кадырович. На этот раз И задобривания не помогли. Ни угощения, ни деньги. Прокуратура заинтересовалась, уголовное дело завели на мурадо Кадыровича. Он-то понимал, что его просто подставили. Просто парк хотят к рукам прибрать ушные люди, завистников полно. Только ухо востро держи, сказать совестно уголовное дело на него. Позор какой на все горное сёло в округе позор. Чтобы дело это замять, пришлось почти все средства вбухать. Всё, что скоплено за долгие годы тяжёлого самоотверженного труда, спиртовый заводик продать пришлось. Сколько сил вложил Мурат Кадырович в свою работу, сколько людям помогал, а они вон чем отплатили. Как узнали, что он под уголовное дело попал, сразу все отвернулись, словно сговорились. Никто ни копейки не дал, будь ты и не ходили никогда к Мураду Кадыровичу, не просили слёзно, не пытались края одежды целовать. Эх, люди, существа мелкие, подлые. Когда деньги у Мурада Кадыровича водились, всем нужен был. Одних друзей каждые выходные человек 50 в дом набивалось. Жена Аминет вместе с дочкой только успевали на стол подавать. Хычины пекли, как на свадьбу. Фыджины баранину жарили. Баганы варили. У Мурада Кадыровича душа широкая, хлеба сольная. Всегда старался угостить, накормить. А когда денег не стало у Мурада Кадыровича, когда беда в дом постучалась, куда все эти друзья подевались? Пусто стало в доме Мурада Кадыровича. Жена с дочкой только сидели в уголке. Полотенца вышивали. заплакали потихоньку. Дочь переживала. Замуж брать никто не хотел. Когда про отца и ее слухи разнеслись, все женихи как сквозь землю провалились. А ведь ужами велись. Мурат Кадырович, бывало, с ружьем во двор выходил ночью. Норовили через забор перелезть, к дочке его подкатиться. А теперь притихли. Ни одного не видать. Дочь, конечно, Мурат Кадырович в обиду не даст. Выдаст замуж. Найдет ей жениха, а не местного, и еще и получше. Но с этим потом, потом, сейчас главное подняться, на ноги встать, прежнее положение вернуть, чтобы снова зауважали, чтобы за честь почитали, если Мурат Кадырович руку подаст, чтобы клан Сибетовых одним из самых звучных стал, а Эларовых перегнал. Для этого деньги нужны, много денег. Где их взять, пока непонятно. На сына Мурат Кадырович надеялся, на сына. Какой клан без родни, а у сына голова варит. Да и хватка имеется, и почтение к отцу есть, не потерпит, чтобы тот в позоре прозибал и в нищете. Хорошо Мурат Кадырович детей воспитал, в почтении к старшим. Ну и он детей не бросит, уладит свои дела. А там и о дочери подумать можно будет, о ее замужестве. Ничего подождет, спелее будет. И про тендер этот сын разузнал. Ах, если бы его выиграть, если бы получить эти деньги, расцвел бы автопарк. А следом за ним и Мурат Кадырович бы поднялся. Деньги немалые обещают, лишь бы транспортное снабжение в горные районы хорошо функционировало. Новые машины обещают, хорошие, фирменные, ремонт в автопарке, гаражи хорошие, современные. Только бы убедить Мураду Кадыровичу, что лучше его никто с этой задачей не справится, что он больше всех о своём районе заботится, любит его и думает о будущем. А как же он не думает? Всегда Мурад Кадырович свой район любил. Здесь родился, вырос в этих местах. Развем не болит у него душа за них? Да при нём автопарк заиграет. Раньше почему так плохо получалось? Потому что всё старое было. Машины многие и в самом деле списывать пора было. Вот и приходилось Мураду Кадыровичу действовать не теми методами. Теперь всё по-другому пойдёт. Новые автобусы и машины забегают по горным дорогам. Нужно будет ещё жёстко поставить вопрос чтобы сами дороги отремонтировали на это тоже средства нужны немалые но необходимо требовать чтобы дали это дело первостепенной важности да именно так и нужно сказать первостепенной важности и ещё кулаком для достоверности постучать пристукнуть и посмотреть так строго твёрдо тогда поверят тогда дадут деньги и очень скоро все увидят Какой Мурат Кадырович молодец. Все поймут, что это благодаря ему решились все транспортные проблемы, и тогда деньги уже рекой потекут. Не придётся уже машины налево продавать и списывать. Это всё мелочёвка будет по сравнению с новыми перспективами. А Мурат Кадырович вовремя намекнёт, что способен на большее, чем просто автопарком заведовать. о балых заслугах напомнит. А там глядишь, и не Захалустный ордонский район, а Владикавказ, или даже минеральные воды, а там и до Москвы недалеко. Мурат Кадырович прикрыл глаза, раздвинул в улыбке толстые губы и сладко потянулся в кресле. Москва. Москва вот на что стоит нацелиться прав сын. Нужно ставить высокие цели. грандиозные планы разрабатывать. А то так и будешь прозябать в этой глуши всю жизнь. А Мурат Кадырович и так досидин дожил. Пора, пора ему заслуженные дивиденды получать. Поработает в Москве, накопит себе на достойную старость, дочь замуж выдаст, тогда можно и на покой. В саду копаться, швыряться. Вон персиковые деревья, которые пять лет назад сажали, Начали уже потихоньку плодоносить, и такой аромат стоит в июне, голову кружит, дурманит. Как не хороша столица, а доживать лучше там, где родился. Но это потом, сначала Москва. А чтобы в неё попасть, придётся выиграть тендер любой ценой, любой. Мурат Кадырович ещё раз потянулся и ощутил, что у него словно прибавилось сил. Все стало казаться ему реальным, легко достижимым. И нечего бояться. И стыдиться нечего. И по улицам он будет ходить с поднятой головой и расправленными плечами. И жене с дочерью сегодня же накажет, чтобы не ходили сгорбленные, как пришибленные, словно украдкой по улицу, вышмыгивая и стыдливо отводя глаза при встрече со знакомыми. А ходили прямо, гордо и велечаво вышагивали, чтобы видели все, себетовы идут, а себетовы фамилия, которой можно гордиться. Мурат Кадырович нажал кнопку на столе. В дверях появилась молоденькая секретарша Динара. Мурат Кадырович смерил её внимательным взглядом и вдруг отметил, что у Динары, оказывается, очень даже выдающиеся выпуклости под блузкой. А он со своими проблемами даже и не заметил ни разу. «Нельзя так!» — укорил себя Мурат Кадырович. «Так совсем в старика превратишься и сам не заметишь как!» «Дина, принеси мне, пожалуйста, кофе и бутылку вина!» — попросил Мурат Кадырович. И секретарша чуть удивленно посмотрела на него своими быстрыми, карими глазами. Директор раньше ее не называл Диной. Ну закивала и исчеза за дверью, пошла исполнять приказ. Нужно будет пригласить её поехать в санаторий. Мурат Кадырович давно собирался в минеральные воды, водички целебные попить, желудок поправить, а то от этих нервных переживаний уже изжога началась. И ей путёвочку предложить за счёт автопарка, она от счастья с ума сойдёт, а там прогулки по водным источникам, по вечерам ужин в ресторане под открытым небом, душистое вино, мягкое сочное жареное мясо. И вот она, Дина, получай. Молодая, свежая, упругая. Азарт тачится, ненавязчиво напомнить ей, благодаря кому она здесь находится. И что работа секретаря в лучшем автопарке района Дело такое, что на него любая будет рада. И если Дина умница, то будет у неё в дальнейшем и работа, и отдых в санатории, и личный автомобиль, и в том, что Дина умница, Мурат Кадырович не сомневается. Хлопнула дверь, вошла с подносом Дина. Молча поставила на стол, вышла, описав бёдрами круг в воздухе. Мурат Кадырович почувствовал Как захватило дух и ослабил узел галстука, очнулся наконец от своих мыслей, спустился на землю грешную. Нет, пока ещё лучше в автопарке. Нет перспектив не только дарить путёвки за счёт организации секретарше, но и самому поехать в санаторий. Всё это нужно ещё получить. Ничего, успокоил себя Мурат Кадырович. Главное выиграть тендер. И мы его выиграем. Теперь он уже в этом не сомневался.